Глава 9, в которой я на манер роки кричу Шарлен. Дорогая Шарлен моего дорогого Жака хотела со мной встретиться, чтобы поболтать по-женски, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Она хотела разыграть передо мной покаянное шоу. Всевозможные фильмы, дамское чтиво и даже классическая литература переполнены сценами самобичевания, в которых роскошная любовница, невероятно красивая, невероятно молодая и всегда туповатая, пытается своими откровениями, такими же естественными, как ее сделанная грудь, добиться прощения от брошенной жены, тем самым очистить свою совесть и начать, наконец, катаясь как сыр в масле, наслаждаться благополучной жизнью и парнем, который это масло обеспечивает обеспечивает Разумеется, Шарлен хотела, чтобы я, выслушав ее, поняла, она не виновата, это было сильнее их. Между ними произошла какая-то алхимическая реакция, которая соединила их и непонятным образом растворила все прошлые клятвы. Но у такого поворота событий не было ни единого шанса. Шарлен не обладала достаточным словарным запасом, чтобы сформулировать сложные мысли, а я не простила бы ее никогда и ни за что. Пусть на самом деле я не жажду отмщения, но буду рада заставить ее постоянно носить глубоко в душе частицу моей ненависти и боли. Я согласилась встретиться с Шарлен по одной единственной причине. Она вкратчиво шепнула мне по телефону, что не говорила о своем намерении Жаку, ведь он никогда не позволил бы ей этого сделать. «Топ секрет», — бросила она мне на хорошем английском. Таким образом, мне выдалась возможность изменить Жаку с его собственной любовницей, без физического контакта, ну или почти без него. Я надеялась выудить у нее то, что другим способом не узнать. Она была моим шансом изучить бурю, разрушившую мою жизнь, изнутри. Откровение Шарлен Ни туфель на высоких каблуках, ни платочка аля Бриджит Бардон на ней не было. Она надела белье без утягивающего эффекта, чтобы с ходу чувствовалось, что она пришла как подруга, и я могла, если захочу, немного над ней посмеяться. Признаюсь, я нашла это весьма великодушным с ее стороны. Я ожидала, что она заявится, вырядившись в строгий офисный костюм, туфли в тон, элегантные украшения, но она решила сделать ставку на натуральность и пришла в каком-то сером хлопке, в страшненьких босоножках и с блеклым лицом без косметики. Очень сложно нападать на кого-то в мешковатых шмотках. Складывается впечатление, что он и так уже наполовину повержен. Судебным приставам и инспекторам парковок стоит обратить серьезное внимание на одежду такого рода. Я пригласила Шарлен к себе во двор, чтобы она могла рыдать сколько угодно, в ресторане это не очень-то удобно, и свободно нести свою ахинею. Ночью шел дождь, поэтому я протерла насухо два стула. Когда она явилась, я, конечно же, по ошибке предложила ей третий, абсолютно мокрый. Бежевых льняных брюк на ней, как я мечтала, не было, но все же темный круг смачно прилип к ее ягодицам, которые, похоже, были упругими даже без утягивающего белья. Пробормотав извинения, я предложила ей другой стул, на сей раз нормальный. Хорошая актриса, она принялась расточать комплименты. «Красиво тут у вас». «Спасибо». «Двор прекрасно обустроен». «Ах да, это все Жак». Наверняка он и у вас что-нибудь симпатичное сделает. И терраса у вас красивая. У меня терраса, у меня. Да-да, прошу прощения. её приятель Жака сделал, налеган. Вот как, возьму на заметку. Дура, мне захотелось плеснуть ей в лицо водой из кувшина, который я предусмотрительно поставила на стол, причем без стаканов. Видимо, у меня было в планах окатить ее водой. Но все удовольствие, которое я получала от этой мысли, пока ждала Шарлен, улетучилось при виде ее незамысловатого прикида. Мне даже показалось неразумным тратить два литра свежей воды, раз я не смогу испортить ей укладку, кожаный жакет или искусный макияж. «Ох, если бы ты только знала, чего мне стоило приехать сегодня к тебе?» И глаза ее сразу увлажнились. Она широко их раскрыла и замахала растопыренными пальцами, как веером, делая вид, что хочет высушить слезы. Потрясающе! Шарлен Дюгаль рыдала в моем благоустроенном дворе, как корова. В тот момент я наслаждалась этим так же, как если бы лакомилась ломтиком ветчины с ананасом. К счастью, я удержалась от успокоительного жеста, не положила руку ей на плечо, а то могла бы чего доброго и придушить. Мы уже полчаса болтаем ни о чем, Шарлен. Переходи к делу. О, прости, да, извини. Я... прежде всего я хотела сказать, что понимаю тебя. Я не хотела всего этого, и мне уже довелось пережить то, что сейчас переживаешь ты. Меня не интересовало, что ей довелось пережить. Такое только для песен Франсиса Кабреля годилось. Я желала знать, в какой стадии отношений они сейчас находились, что намерены делать. Жак скользкой рыбой увиливал от ответа, когда я пыталась выяснить его планы. Ничего внятного, все под покровом дурацкой тайны, что скорее походило на желание потянуть время, чем на заботу обо мне. Сама себе врать я не могла. Под толчей накопившейся горечи во мне все еще теплилась искорка надежды, которая вспыхивает, придавая смелости, когда стоишь на краю обрыва. В глубине души я все еще мечтала о возвращении Жака. Безусловно, это было своего рода отрицание. Я отмахивалась от спасительной необходимости пережить ситуацию. Вероятно, считала это бессмысленным. «Я хотела, чтобы ты знала. Я не стремилась к этому». Бла-бла-бла, бла-бла-бла. И тут я все же кое-что узнала об их отношениях, хоть ее фразы и состояли из отдельных малопонятных слов вперемешку со всхлипываниями – Тем не менее, я смогла реконструировать фатальную череду событий. Случай, слабость, коктейль, конференция, руки, смущение, удивление, вина, да, нет, может быть, сердце, брак, любовь, крах или трах, я не расслышала, уважение, жизнь, удар молнии, химия, чертова химия. Все это перемежалось с многочисленными «you know», которые, видимо, должны были придать налет оригинальности ее мелодраматичному повествованию. Короче говоря, она стала любовницей Жака совсем незадолго до нашего с ним расставания. Спасибо, я так и думала. Шарлен уже изошлась с соплями, не могла ни вздохнуть, ни выдохнуть, а я никак не приходила ей на помощь, и в результате она высказала пожелание отлучиться в туалет. Одной рукой она прикрывала лицо, а другой сделала мне знак, мол, сиди, не вставай, что я и сделала. Она вошла в дом и, не колеблясь, по-хозяйски повернула налево. Я старалась гнать от себя очевидные мысли. «Она уже была здесь. Вот гадина!» И сконцентрироваться на приятном, представить ее в туалете, где нет ни клочка бумаги, ведь я дальновидно убрала из обеих ванных комнат туалетную бумагу, носовые платки, и салфетки, ватные диски, полотенчики для лица и все остальное, чем можно вытереть слезы, сопли или зад, если она сходит по-маленькому, а еще лучше по-большому. Не будет же она обтирать свою маленькую задницу, а стеклянную дверцу душевой кабины. Последние капли, или что там выйдет из ее тела, окажутся на ее трусах. Что особенно радовало, она, растерявшись, оставила сумочку рядом с сухим стулом. Значит, никаких спасительных платочков у нее с собой не будет. По возвращении она выглядела уже спокойной. Внезапно у нее закончилось время на такую долгожданную встречу. «Думаю, я пойду». Уже? Мы еще даже не поболтали. Мне действительно надо идти. То, как она заторопилась уходить, взбесило меня. Эти бегающие глазки, резкий тон, рвение, с каким она пыталась расправить складки на одежде. По всей видимости, она не привыкла к мешковатому стилю. Мне не удавалось разглядеть, в какую часть наряда она высморкалась, разве что прямо в раковину, как неотесанный мужлан, смывая сопли под струей воды. Хорошо, что она собиралась уйти, а то мне все труднее было сдерживаться, так и хотелось ее прибить. Я страшно ее ненавидела, но не столько за украденного мужа, сколько за желание этим визитом освободиться от чувства вины, которое омрачало ее новое счастье. Она словно забыла, что между ее счастьем и моим несчастьем прямая связь. Шарлен отняла у меня всё, а теперь хотела, чтобы я подарила ей внутреннее спокойствие в обмен на несколько слезинок и притворную искренность. Пусть подотрётся этой своей искренностью. Ты часто здесь бывала? Здесь? Что ты этим хочешь сказать? Здесь, у меня, а когда-то у нас, в моём, а некогда в нашем доме. Нет, да о чём ты? Ты знала, где находится туалет. — Что тут странного? Все дома похожи. — Вовсе нет. — В определенном смысле да. — Ты не замешкалась ни на секунду. — Так, ладно, я лучше пойду. Дело принимает плохой оборот. Я тебя провожу. Когда мы поднялись, я поняла, вот он удобный момент. Пора утолить жажду светлых кожаных сидений ее мини-купера. Я резко выплеснула ей на спину холодную воду из кувшина, даже не пытаясь выдать это за случайность. Она громко вскрикнула и побежала прочь. Должно быть, испугалась, вдруг у меня под столом припрятана дюжина сырых яиц. Жаль, что я не подумала об этом раньше. Машина рванула с места, подняв пыль. А я, чтобы поставить точку в нашей дружеской беседе, крикнула ей вслед нечто вроде комплимента. «Тебе идет мешковатый стиль!» Потом я закрыла глаза, чтобы яснее представить дискомфорт от одежды, пропитанной водой и мочой, которая вскоре начнет прилипать к тонкой коже автомобильного сиденья, и осталась удовлетворена масштабом ущерба, нанесенного таким малым количеством воды. Перед домом я на мгновение застыла с пустым кувшином в руке. Меня переполнял адреналин, я готова была взорваться. Мадам Надо, не особо прячась за шторой в своей гостиной, наслаждалась этим импровизированным спектаклем, пусть не очень зрелищным, зато разыгранным в прямом эфире. На мое приветствие она не ответила, не желая подтверждать свое присутствие. Тогда для нее и прочих тайных зрителей, притаившихся за окнами или дверьми своих опрятных домиков, я громко объявила. «Это любовница моего мужа, Шарлен! Это к ней ушел Жак!» «Хороша жопка, да?» Я ждала какой-нибудь реакции, но ее, как можно догадаться, не последовало. И мне подумалось, что сегодня самое время опробовать мою новую дорогущую спортивную экипировку. У меня были кроссовки, был раш внутри, а пробежать я уж как-нибудь смогу.